Нежданный гость. Три дня спустя мы вдвоем сидели дома, смотрели телевизор, и я поймал себя на том, что думаю об Игнаце. Интересно, на что он потратил деньги, — сказал я. Кто? Не понял, Бастиан, какие деньги? Игнац, украденные деньги. Может, истратил на пропитание? Вряд ли. Ты лишился всего двухсот гульденов. Для него это мало. Вероятно, спустил на дурь. Наверняка у него куча долгов... Нечего себя обманывать, что он накупил фруктов и овощей. Я кивнул. Амстердам я любил, но это происшествие отдавало горечь во рту. «Может, нам переехать?» — спросил я. «Куда?» — удивился Бастиан. «Не знаю, в район поспокойнее. Или даже в Утрехт, не так уж он далеко. Но здесь удобно, близко от клиники и дома Анны Франк. Чего ты вдруг надумал?» Я подошел к окну и посмотрел на улицу, где в одиночку парами или компаниями шли амстердамцы. Кто-то из них, — подумал я, — собирается купить себе удовольствие на час или на ночь. Стук в дверь меня удивил, гостей у нас не бывало. Я вышел в коридор и открыл входную дверь. На пороге стоял Игнац, бледнее прежнего, синяки у него еще не сошли. Дрожащей рукой он подал мне мой бумажник и нерешительно пробормотал «Вот, извини». — Ладно, я и не чаял вновь увидеть свое портмоне, — только он пустой, — добавил Игнац. — И за это, прости, деньги я и стратил. Я заглянул внутрь, вижу. А почему решил вернуть бумажник? Игнац дернул плечом и глянул на лестницу. В коридор вышел Бастиан, в равной степени удивленный нежданным гостем. — Пустите переночевать, — сказал Игнац. — Пожалуйста.